Гиенна огненная Благословен Творец, к королю пришел конец, говорили в Париже и твердо верили, что на сей раз он не только потерпел неудачу, но что песенка его спета. И король не разуверял парижан. Шли непрерывные дожди, дороги были пустынны, он не подавал о себе вестей хотя находился всего в одном дне пути, в Манте. И этот город ему пришлось завоевывать, как всякий другой. Едва очутившись в его стенах, он задал пир пекарям. Их цеху стало известно, что король у себя на родине владел мельницей и прозывался мельником из Барбасты. Желая поддержать честь своего имени, он сыграл с ними в мяч, Они обыграли его и на том решили прекратить игру. Он пожелал взять реванш, когда же они заупрямились, велел им всю ночь печь хлеб. На утро он стал продавать хлеб за полцены. Как же они прибежали после этого? Как предлагали ему отыграться? Это происшествие он нарочно постарался разгласить в Париже. Так парижанам стало известно, что он не только жив, а это само по себе было достаточно прискорбно, но также, что он повсюду скупает зерно. Должно быть, войско его неисчислимо. Тут сразу выяснилось, что все знают о победе короля при Иври и верят в нее. Он наголову разбил нашего герцога. Толстяку и его разбежавшемуся войску Никогда не добраться к нам по размытым дорогам. Теперь ему не спасти нас. А того еретика ничто удержать не может. Он непременно к нам пожалует. Уж и в прошлый раз он начисто ограбил наше предместие и перебил девять тысяч человек. Убито было всего восемьсот, но в панических слухах большого города равно преувеличивались жестокость короля и собственное бессилие. «Он воюет с мельницами и амбарами всего государства. Мы умрем с голоду», — твердили парижане, цепенея от страшных предчувствий, и глядели, как испанцы запасаются продовольствием. Под испанцами разумелись посол Мендоса, И архиепископ Толедский. Последний был прислан с особой миссией выведать для своего короля Дона Филиппа, чего более всего недостает будущим подданным всемирной державы веры или денег. Архиепископ Толедский Кирога Гаспарде, канцлер испанского короля Филиппа II. Примечание редакции. Оказывается хлеба, констатировал архиепископ. И он, и испанская партия делали запасы, особенно усерствовали 16 начальников городских округов, а больше всего монастыри. Герцоги Денимур и Домаль командовали гарнизоном и по неволе были союзниками Испании, но душой тяготели к Франции что в те времена отнюдь не было в обычае у парижан. Только старые люди, томившиеся в тюрьмах, помнили еще, что такое свобода, вера и здравый смысл. Немур, Шарль Эммануэль Савойский, герцог Д. 1567-1595, сторонник Лиги, родственник Гизов, Был губернатором осажденного Генрихом IV Парижа. После вступления Генриха в Париж был губернатором в Лионе. Омаль, Шарль, лотарингский герцог де 1555-1631, один из руководителей Лиги и губернатор Парижа в 1589 году. Боролся на стороне Гизов против Генриха III, не признавал Генриха IV и прожил последние годы жизни в эмиграции в Нидерландах. Примечание редакции. Один из них, Бернар Полисси, сидя в Бастилии, послал герцогу Денемуру из рода гизов философский камень. Бернар Полисси родился около 1510 умер около 1590 -го. французский художник-керамист и естествоиспытатель, противник средневековой схоластики и алхимии. За принадлежность к гугенотам был в 1588 году заключен в Бастилию, где и умер. Примечание редакции. Так назвал он окаменевший череп подразумевая под этим, что вид столь древних человеческих останков побудит лутарингца отбросить незадачливое пагубное честолюбие своего дома и признать истинного короля Франции. Ибо вскоре мы предстанем перед Господом, пояснил восьмидесятилетний старец, так никогда и не узнавший, что прикосновение к философскому камню действительно заставило Немура оглянуться на себя. Кроме того, существовала еще сестра лотарингцев, знаменитая герцогиня демон пальсье чей супруг служил в войсках короля. Сама она была его противницей и гордилась тем, что натравила убийцу на короля, его предшественника. Недовольствуясь этим, она желала видеть на плахе и гугенота. Ну да, колесованным и повешенным. Фурия Лиги снова раззадоривала со своего балкона шкалеров, пока улицы не оглашались их кровожадными воплями, а у себя во дворце красивая, но постаревшая герцогиня сжимала свою неукротимую грудь, бурно волновавшуюся от ненависти и жажды мести. Эти чувства были ей тягостны, а под конец стали даже подозрительны. О победе Наварры при Иври она раньше, чем испанцы, узнала от брата своего Майена, от побежденного, и долго сохраняла свои сведения в тайне, себе самой не признаваясь в причине такого молчания, пока ей стало не в моготу. Наварра, говорила она, чтобы не говорить Франция. Но в ее страстной душе он звался просто Генрих. И ненависть ее была ей так же мучительна, как его удача. Она слыхала, что он захватил настоятеля монастыря, откуда был тот монах, которого она толкнула на убийство короля. Генрих предал настоятеля суду в Туре, и тот был разорван четырьмя конями, а герцогиня три часа пролежала без чувств. Явился Амбруас Паре, старый хирург, которого все уважали, хотя он был гугенот. Он пустил герцогине кровь, очнувшись, она спросила, «Он уже здесь?» Таким тоном и с таким выражением, что старец отпрянул, хотя ему довелось воочию видеть Варфоломеевскую ночь и, можно сказать, при жизни заглянуть в ад. Большой город верил всему, верил тому, что он уже здесь, меж тем, как он пока только размышлял, не наслать ли ему вновь своих солдат на предместье Парижа. «Мы умираем с голоду», — плакались парижане, когда их рынки могли быть еще полны. Но их предали начальники 16 городских округов, которые мыслили по-испански, хотя родной язык этих начальников был французский. 8 мая 1590 года король полностью окружил свою столицу. На сей раз он не оставил ей лазейки ни вправо, ни влево от реки, занял предместье, воспретил насилие, поверх стен помаленьку обстреливал ее из орудий, главное — окружил плотно, без единой лазейки. 14-го начались процессии. Монахи предводительствовали гражданским ополчением. Все пока что были сыты, Монахи даже свыше меры. Они отчаянно пыхтели под панцирями, в которые втиснули свои животы. Ряса была подоткнута, капюшон откинут, монах носил шлем и оружие. При появлении папского легата духовное воинство решило должным образом приветствовать его и невзначай подстрелило его духовника. Герцог Данемур Сказал по секрету герцогу Домалю, «Долго ли будем мы потворствовать подобному бесчинству? Я лотарингец, и при этом француз. Здесь же хозяйничает Испания. Мы держим неправую сторону. Нам место по ту сторону крепостной стены. А значит и нашим тысяча семистам немцам, восьмистам французским пехотинцам, шестистам конным». Пусть там в честном бою решится, кому быть, гизом или наваре. Домаль отвечал Не забудьте о гражданском ополчении и обо всех, кто когда-либо избивал гугенотов. Не забудьте о страхе мщения, который делает междуусобную войну столь жестокой. Стоит нам сейчас удалиться, как Париж поддастся дурману страха, затеет резню и будет клясться, что ратуют за истинную веру. Немур кивнул в сторону пляшущей, ревущей процессии и тем показал, что понял его. «Париж хочет быть испанским», — сказал он. «Мы, Гизы, обмануты. Дон Филипп перестал даже платить мне жалования. Мендоса чеканит медные гроши и бросает их из окон. К чему?» Народ все равно питается одними кошками, и то по воскресным дням. Оба герцога только под усиленным конвоем ездили по тому самому городу, который им надлежало защищать. Обычно все и вся бросались в рассыпную, потому ли что совесть была нечиста, или же никому больше нельзя было верить. В одиночку никто не показывался добровольно. Люди собирались толпами, чтобы обеспечить себе перевес сил. По следам гражданского ополчения они обыскивали монастыри, находили, правда, не более того, что могли съесть тут же на месте, остальное было надежно припрятано. Зато они измывались над монахами, напоминая, что на корабле терпящем бедствие первыми поедают самых жирных. Насытившись, Можно было вспомнить и об обедне и проповеди, дабы подкрепить свою отвагу и рвение. Другие толпы осаждали колокольни. Каждому хотелось взобраться наверх, чтобы издалека взглянуть на поля и зреющие плоды. После этого люди в возлоблении бросались к парламенту и до хрипоты орали, требуя хлеба. Среди женщин вспыхнуло безумие. Пусть режут их самих и продают их мясо, лишь бы детям дали хлеба. Что было делать с этими несчастными Брессону, президенту Верховного Суда? Брессон Барнабе, 1531-1591, французский государственный деятель и правовед, Занимал различные государственные должности, в том числе государственного канцлера, посланника в Англии и другие. Оставил после себя ряд трудов по праву. Примечание редакции. Сам он ничего не имел. Он был честный человек. И у него в доме отведали уже той подозрительной муки, которую с заднего крыльца приносили торговцы запретным товаром, и которую добывали не на мельницах, а по ночам на кладбище. Бриссон гуманист и поборник права, а потому душой, преданный королю, совещался с господином Денемуром, как спасти этот бесноватый город. Они вели самый опасный разговор, какой только мыслимо вести большому сановнику и большому военачальнику под железным небом фанатизма. Они признались друг другу, что разгул греховного безумия поистине достиг крайних пределов, и что уничтожение лиги, каких бы жертв оно ни стоило, одно только может отныне примирить как человеческий разум, так и Бога. Любые жертвы, хоть и сказали оба, но все же нерешительно выглянули из занавески в растворенное окно. Видна им была церковь. И запруженная паперть, видна была улица, полная людей, немых, бледных от голода, от слабости, упавших на колени или стоявших в полубеспамятстве. А слышен был только голос проповедника, вернее, лай. «Король отменит мессу и всех перебьет. Народ, помни о своем спасении». Буше глашатой лжи за долгие годы своим коварным неистовством приумножил, возвеличил ложь, а теперь доводил ее до предела, до бездны. Он лаял, он хрипел сам вона. Ближайшие к нему отпрянули назад на толпу. Толпа зашаталась, застонала от смертного страха и слабости. Люди давили и топтали друг друга почти безмолвно, Слышны были только стоны Деллай-проповедника. На том и закончили свое безнадежное совещание Брессон и Немур. Но их, разумеется, подслушивали. Монахи вместе с шайкой убийц ворвались к ним, чтобы перевешать весь парламент. Герцог вынужден был отдать приказ открыть огонь. Так как после речи достославного Буше против короля и разума Сытости у слушателей не прибавилось, то они отхлынули от него сперва сплошным потоком человеческих тел, дальше более медлительными ручейками и, наконец, запоздалыми струями, отделившимися от общего русла. Последние вяло и робко просачивались в ближние переулки. Вот женщина без сил прислонилась к стене дома. И вдруг вспышка надежды. Сынишка ее нашел крысу в водостоке, который проложен вдоль переулка то поверху, то под землей. Мальчик спускается в сточную канаву, подползает под камни и выглядывает из отверстия, держа крысу в руках. Мама, еда! В этот миг появляются двое ланцкнехтов один огромный детина, второй маленький с носом и щеки. Меньший хватает мальчика, хочет отнять у него крысу, мальчик кричит, но не выпускает своей добычи. Тогда рослый нанскнехт поднимает его самого, сгребает сзади за куртку и держит ребенка в своей лапище на весу точно покупку. Потом быстрым шагом скрывается за углом. Его тощий приятель, щуря один глаз, еще раз косится назад, И обоих как не бывало. В переулке многие прохожие не имеют от испуга, и потому некоторое время еще слышен плач похищенного ребенка. Мать порывается, бросится ему вслед, но вот она пошатнулась, она натыкается на другую женщину, которая только что вышла из ворот дома. Тут только раздается крик матери, крик испуга, ужаса, агонии, и мать падает навзничь, она больше не шевелится. Женщине, вышедшей из дома, приходится перешагнуть через нее. Двое стариков шушукаются в темном уголке. Это сама занималась тем же. Она уже успела ответить того, на что ланскнехты собираются употребить мальчика. Собственно, ее сын умер, но никто не видал его мертвым. И с тех пор она живет с Аланиной. Их дрожащие голоса замирают, старички прячутся, женщина, вышедшая из дома, проходит мимо. Это чуть ли не благородная дама, она подбирает платье, чтобы оно не волочилось в грязи. Лицо ее словно окаменело, глаза устремлены в беспредельность».